Корсу было семь лет, когда родилась Нарцисса. На заднем плане ее благополучного детства всегда присутствовали три существа: мальчуган с тонкой озорной физиономией и неистощимой склонностью к хандре, романтически загадочная доблестная личность контрабанды, раздобывающая пищу сильными твердыми руками, от которых всегда исходил волнующий запах карболового мыла существо, чем-то напоминающее всемогущего, но не внушающее благоговейного трепета. И, наконец, нежная фигурка без ног или какого-либо намека на способность к передвижению, своего рода миниатюрная святыня, постоянно окруженная ореолом нежной меланхолии и бесконечными тонкими извивами цветной шелковой нити. Это третье существо – нежное и меланхолическое, всегда производило впечатление полной беззащитности, между тем, как второе вращалось по орбите, которая периодически выносила его во внешнее пространство, а затем снова возвращала его бодрую и энергичную мужественность в ее беспокойный мир. Что же до первого существа, До его нарцисса с непреклонной материнской настойчивостью захватила в свою собственность, и к тому времени, когда ей было лет пять или шесть, хороссо заставляли слушаться старших, пригрозив пожаловаться на него нарцисси. Жюлия Бенбоу благопристойно отошла в мир иной, когда нарциссе исполнилось семь лет. Она была удалена из их жизни как маленькая саше с лавандой из комода, где хранится белье. И в период беспокойного созревания между семью и девятью годами отроду нарцисса улещала и терроризировала оставшихся двоих. Затем Хорас уехал учиться в Сивани, а позднее в Оксфорд, и вернулся домой как раз в тот самый день, когда Зил Денбоу присоединился к жене покоящийся среди остроконечных кедров, высеченных из камня голубков и прочих безмятежных мраморных изваяний. А потом Хороса опять разлучились сестрой нелепые и несообразные дела людские. Но сейчас он лежал в соседней комнате, совершая странствия по безбурным мерцающим далям заоблачных сфер, а она лежала в своей темной постели, очень тихо и мирно, пожалуй, чуть более мирно, чем требуется для того, чтобы уснуть. Он очень легко и быстро вошел в ритм и делил свои дни между конторой и домом. Привычная торжественность переплетенных в телячью кожу затхлых фолиантов, которым никогда не прикасался никто, кроме вилла Бенбоу, Отпечатки его пальцев еще, вероятно, можно было обнаружить на их пыльных переплетах. Партия тенниса обычно на корте Гарри Митчелла. Вечером карты, тоже, разумеется, в обществе Гарри и Белл. Или даже еще лучше, всегда легко доступная и никогда не изменяющая очарование печатных страниц. А сестра его тем временем сидела за столом напротив него, или тихонько наигрывала на рояле в затемненной комнате по другую сторону холла. Иногда к ней приходили в гости мужчины. Хорас принимал их с неизменной любезностью и с некоторой досадой, и вскоре отправлялся бродить по улицам или ложился в постель с книгой. Раза два в неделю являлся с визитом чопорный доктор Олфорд, и Хорас, будучи отчасти казуистом-любителем, Часок-другой забавлялся, притупляя свои тонко оперенные метафизические стрелы о гладкую ученую шкуру доктора, после чего оба вдруг замечали, что за все эти шестьдесят, семьдесят или восемьдесят минут нарцисса не проронила ни единого слова. «За этим-то к тебе и ходят», — говорил Ехорос. «Им нужна эмоциональная грязевая ванна». Тетушка Селли удалилась к себе домой, забрав свою корзинку с разноцветными лоскутками и вставную челюсть и оставив за собой неуловимое, но стойкое сознание туманных, однако же вполне определенных обязательств, выполненных ценой некой личной жертвы, а также слабый запах старого женского тела, который медленно выветривался из комнат, временами возникая в самых неожиданных местах. Так что, порою просыпаясь и лёжа без сна в темноте, нарцисса, упивавшаяся чисто чувственной радостью от возвращения Хороса, казалось, что всё ещё слышала в тёмной беспредельной тишине дома благопристойное мерное похрапывание тётушки Селли. Порой оно становилось настолько отчётливым, что нарцисса вдруг останавливалась и произносила имя тётушки Селли в совершенно пустой комнате, а иной раз старушка и в самом деле отзывалась, снова воспользовавшись своей прерогативой входить в дом в любой час, когда ей взбредет в голову, без всякого предупреждения, просто для того, чтобы узнать, как они поживают, и у пожаловаться на своих домашних. Она была стара, слишком стара для того, чтобы легко отзываться на перемены. И после долгого пребывания в семье где ей уступали во всех домашних делах, с трудом заново приспосабливалась к привычкам своих сестер. Дома ее старшая сестра вела хозяйство расторопно и сварливо, и они вместе с третьей сестрой упорно продолжали обращаться с тетушкой Селли, так же, как 65 лет назад, когда она была маленькой девочкой, за питанием, режимом и гардеробом необходим неукоснительный и строгий надзор. «Я даже в ванную не могу спокойно зайти», — ворчливо жаловалась тетушка Селли. «У меня сильное желание собрать свои вещи и снова переехать сюда. Они там пусть как хотят». Она капризно качалась в кресле. По молчаливому соглашению ее право на таковое никем никогда не оспаривалось и потускневшими старыми глазами недовольно оглядывала комнату. Это черномазая После моего ухода ни разу тут толком не прибрала. Это пыльная мебель, сырая скатерть».